Ездил в Петербург, хлопотал, но ничего не получилось. Ничего не получилось и в Берлине. В конце лета он был уже в Москве. Опять жизнь потекла медленно, размеренно. Впрочем, Бутырский завод работал исправно, хотя молодежи там уже не было. Все разбрелись кто куда. Постоянными посетителями были скульптор Букша, художник Тупицын. Вот и все. Из старых друзей только Поленов приходил. 12 января 1912 года Мамонтов пишет Решетиловой. На днях был торжественный юбилей знаменитой актрисы Федотовой. Собралась вся интеллигентная Москва приветствовать старуху. Много было адресов и речей. В конце вышел я и был неожиданно встречен энергичными и продолжительными аплодисментами всей залы. Значит, Москва меня любит, это хорошо. А через год, в феврале... 1913 года событие печальное. Понес я очень тяжелую утрату. Умер мой младший внук Сережа Самарин, которого я очень любил. Опять похороны в Абрамцеве. Сережу похоронили около верушки в ногах у нее. Зиму сам Иванович прокашлял, все собирался лечиться. Надо заняться здоровьем, иначе скоро уйду в Елисейские поля. Врач советовал принимать йод, уехать на юг. Савва Иванович все собирался, но потом становилось легче, и он оставался в Москве. Весной 1914 года во флигеле при заводе поселился Сергей Саввич со своей женой. Сережа занялся осадом, цветником. Савва Иванович радовался, летом будут цветы. Летом цветы действительно были. Сережа много работал, писал, иногда диктовал машинистке. А потом все оборвалось. Началась война. Сергей Савич был мобилизован и отправлен в Варшаву. Опять, как 10 лет назад, он стал военным корреспондентом. В середине августа Александра Савишна начала устраивать лазарет. Было получено разрешение, и 31 августа Савва Иванович писал... Евгения Николаевне Решетиловой о том, что она могла бы поступить работать в этот лазарет. Если вас интересует предложение Александры Савишны, то я посоветовал бы вам поспешить приехать в Москву, потому что устройство лазарета не терпит отлагательств». Так и получилось, что Евгения Николаевна покинула опостыливший ей торжок, где она учительствовала, и переехала в Москву, поселилась на Бутырке. 1915 год был для Савы Ивановича очень тяжелым. Умер Сережа от болезни почек. Хоронили его в Москве, и в журнале была помещена фотография Савы Иванович Мамонтов у могилы Сергея Савича». «Рампа и жизнь», 1915 год, номер 33. Несчастный, больной, одинокий старик. Он рад был теперь каждому живому человеку, приходил ли букша или тупица, приезжал ли Эспозита, который работал в провинции, все было приятно. И молодая, милая, совсем нетребовательная Евгения Николаевна Решетилова заняла очень заметное место в его жизни. Война самым неожиданным образом напомнила о русской общественности Осави Иванович Мамонтове. Россия оказалась отрезанной от своих союзников. Германия, Австро-Венгрия, Турция сделали невозможной сухопутную связь с Францией, Италией, Англией. И вот здесь началась интенсивная разработка богатств Донецкого бассейна, куда выстроил в свое время железную дорогу Мамонтов. Товары, которых так не доставало в России, приходили через Архангельск, и опять-таки железную дорогу туда построил Мамонтов. Срочно дотянули начатую им дорогу на Мурман. Дорога вышла к морю, к Екатерининской гаване, куда в 1896 году ездил Мамонтов Свитте, и куда он не успел из-за краха сам достроить железнодорожный путь. В 1915 году у Екатерининской гавани был создан морской порт и заложен город Мурманск. 22 мая 1915 года в газете «Русское слово» появилась статья Дорошевича «Русский человек», статья, в которой напоминалось о том, какое значение возымели теперь былые дела того, кто вот уже полтора десятилетия отстранен от активной жизни, над кем ученина была такая жестокая несправедливость? «Два колодца, в которые очень много плевали, пригодились», писал Дорошевич об Архангельске и Донецком бассейне. «Интересно, что и Донецкой, и Архангельской дорогой мы обязаны одному и тому же человеку, мечтателю и затейнику, которому очень много в свое время доставалось» за ту и за другую бесполезные дороги — Савве Ивановичу Мамонтову. Когда в 1875 году он затеял Донецкую каменную угольную дорогу, протесты понеслись со всех сторон. Бесполезная затея. Лесов было сколько угодно. Топи не хочу. Дорога будет бездоходная. Не дело. Пойдет по пустынным местам. Но он был упрям. Слава Богу, что есть еще на свете упрямые люди, и не все еще превратились в мягкую слякоть, дрожащую перед чужим благоразумием. Когда Савва Иванович Мамонтов на нашей памяти затеял архангельскую дорогу, поднялся хохот и возмущение. Было единогласно решено, что он собирается строить дорогу вопреки здравому смыслу. Возить клюкву и морожку? У упрямого человека выторговывали хоть узкоколейку построить. И вот теперь мы живем благодаря двум мамонтовским затеям. Бесполезное оказалось необходимым. Что это было? Какое-то изумительное предвидение? Что надо на всякий случай застраховаться? Какая-то гениальная прозорливость? Или просто случай? Но все-таки два изумительных случая Случайно случились с этим человеком. Построить две железные дороги, которые оказались родине самыми необходимыми в самую трудную годину. Это тот самый Мамонтов, которого разорили, которого держали в каменщиках, которого судили, оправдали, а на следующий день, к которому многие из его присяжных явились с визитом засвидетельствовать свое почтение подсудимому.